Эпилог. Редко, когда открытый гроб в Москве на улицах встретишь, а тут я начал похороны замечать. Это по аналогии с новым состоянием души. Беременная женщина одна говорила, странно, никогда столько беременных не видела. А как у меня брюхо появилось, шагая не пройдешь, а все баба с брюхом навстречу. Тоже и с мороженым вроде никто не ест а купил себе облизал и мир переменился каждый третий прохожий с точно таким же искимо на палочке с середины мая я стал натыкаться на похороны и это было понятно столько народу за полтора месяца в последний путь проводил а в общем наша бандитская акция почти удалась то что видел физик сидя в милицейской камере, было лишь концом передачи. На самом деле я успел все сказать. Мы находились в прямом эфире фантастически долго, около пяти минут. Но все оказалось бессмысленно. Все наши жертвы. Никто не воспринял откровенного крика слепого. Никто не понял меня. Миллионы телезрителей видели... Слышали и ничего не поняли. Все испортил дурацкий комментарий «Голосуй» или «Проиграешь». Ведь до выборов президента России оставалось всего 40 дней. Из нас пятерых никто не погиб, нас даже в тюрьму сажать не стали. Меня и арину Михайловна подержали немножко в больнице Кащенко, на этот раз в центраре и отпустили вольф вернулся домой к родителям вячеслав викторович похоронил жену хотел устроиться в цирк но все таки передумал и вернулся к своей психиатрии михаил михайлович теперь живет у него карса пытается учиться заочно но в его возрасте не так то просто одолеть основы ядерной физики Выборы президента, так же как и конец света, перенесли с 16 июня на 3 июля, но в отличие от конца света они все-таки состоялись. После выборов Арина Михайловна поставил таки в эфир свою программу, а Лазарев вылетел с работы. Но пустили программу ранним утром и в сокращении. Арина Михайловна плюнула и что-то опять с азартом снимает. Ей-то что сделается? Красавица-вдова, двое детишек, после мужа валютный счет, в швейцарском банке остался квартира, машина, грандиозные творческие планы. Все хорошо. Даже главная загадка разрешилась. Сколько раз спрашивал я, зачем нужно белым уничтожать самих себя, зачем они обливаются керосином и умирают. Я спрашивал у священников на исповеди, почему, а получил ясный ответ просто из книжки. Оказывается, в Соединенных Штатах Америки давно уже существует институт, занятый проблемами будущего. Футурологи под руководством профессора то ли Бероуза, то ли Мелоуза, память моя теперь работает совсем неважно, точно не помню фамилию, создали 13 по числу зверя моделей счастливого будущего. По абсолютно точным научным данным у них выходит, что наша планета не в силах прокормить 5 миллиардов ртов. И дети наши погибнут от голодной смерти. Но есть способ, 13 вариантов. Планета вполне в состоянии прокормить миллиард. Так проект и называется «Золотой миллиард». Но куда девать лишнее население? Золотой миллиард может быть достигнут в мягком режиме за 200 лет. Сокращение рождаемости, применение смертной казни по пустякам, отмена некоторых массовых прививок или в жестком за 15-20 лет. Вот здесь-то, как мне кажется, клюш мировая война сорвалась, без белого братства и не обойтись. Так что все верно. Золотой миллиард — единственный путь. Но я остался на прежних позициях, хотя, наверное, они и идут разрез с наукой. Зрение после нашей безумной передачи восстановилось не полностью. Куда иду, вижу, но читаю с трудом. В конце августа, по рекомендации Арины Михайловны, меня взяли в Троицкую церковь ночным сторожем. Теперь вот сижу по ночам с пудовой дубинкой на коленях. Ставни открою, смотрю на звезды и повторяю молитвы. А иногда и глупость, какая с языка соскочит. Сам удивляюсь, наступает кали юга Приходи в семью, подруга, платье белое надень. Я зажимаю себе рот ладонью в испуге, будто и не я это все сказал. Крещусь и шепчу что-то вроде «по утрам». И натощак пей святую воду. Крещусь и шепчу, православные, Славьте Господа на гуслях. Апрель 1995, май 1996 года. Москва. Конец книги. Март 1999 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Наталья Литвинова.